Глава первая. Лето, когда всё ещё было прежним. Август 1958 года. Ламбретто, как обычно, капризничала. Во дворе за портиком родительского дома Лоренцо продолжал яростно жать на педаль зажигания, но безрезультатно. «Клянусь, как только получу права, выброшу эту развалюху в море!» вспылил он, со злостью пиная обшивку песочного цвета. он вздохнул Закатал рукава рубашки, обнажая худые руки, и смахнул назад густые чёрные волосы, которые всё время падали ему на лоб. Из распахнутого окна второго этажа голос Доменика Мадуньо во всю мощь пел «Nel blu di pinto di blu», счастливо возносясь выше солнца. «Nel blu di pinto di blu» в переводе с итальянского «в синем небе, расписанном синим». Слова из песни «Валяре» по-итальянски летать, Доменико Мадуньо из альбома «Ластрада де Иссу Чесси». «Аньезе!» — крикнул Лоренцо, поднимая голову к окну. Сестра выглянула, упершись руками в подоконник. «Чего тебе?» «Не заводится!» — ответил он с измученным видом и упер руки в бока. «Ну и ладно, пойдем пешком, не проблема!» — сказала она. «Каким еще пешком?» пробормотал Лоренцо, поморщившись и задумчиво закусил нижнюю губу, которая была у него тоньше верхней. Потом снова подошёл к Ламбретти и стал давить на педаль. «А бензин-то есть?» — крикнула Аньезе. «Есть, конечно!» — ответил он сдавленным от усилий голосом. «Ну же, чёрт тебя побери!» После очередной попытки мотор Ламбретти наконец-то затарахтел. Лоренцо с сияющей улыбкой повернулся к окну. «Ты готова?» «Давай спускайся скорее, пока она снова не заглохла!» «Минуту!» — ответила сестра и скрылась. Аньеза присела на кровать и спешно натянула на ногу левую сандалию. «Вот же чёрт! Чтоб меня!» — подумала она, внезапно замерев. Сняла сандалию и повторила всё в правильном порядке. Надела сначала правую, а потом левую. Затем встала с кровати, взяла с туалетного столика тёмного дерева расчёску, которая лежала на увесистом, с пожелтевшими страницами пособий по ботанике в твёрдой обложке и подошла к напольному овальному зеркалу. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что причесываться нет никакого смысла. Её густые пружинистые волосы ещё больше завелись от влажности. Проведя она по ним расчёской хоть раз, и та сразу же застрянет в волосах. Анье закинула расческу обратно на столик, но та ударилась об угол учебника и отскочила на пол. Девушка снова посмотрела на себя в зеркало и провела рукой по лицу. Кожа была суховата на ощупь. «Хм, кажется, я слишком много времени провела на солнце», — подумала она. Но никто этого не заметит, в этом она была уверена. Её оливковая кожа всегда выглядела загорелой. Даже её полные губы были темнее, чем у многих, оттенка увядшей розы, а лук Кубидона был настолько чётко очерчен, что из него, казалось, вот-вот вылетит стрела. «Аньеза, поторапливайся!» — позвал её Лоренцо, перекрикивая голос Мадуньо, продолжавшего витать в небесной синеве глаз своей возлюбленной. «Иду, иду!» — Аньеза выключила маленький радиоприёмник на тумбочке и стала спускаться по лестнице, всё время выставляя вперёд правую ногу. Выйдя из дома, Аньеза прошла под портиком и, ускорив шаг, подошла к брату, который ждал её в седле мотоцикла с сигаретой в руке. «Вот и я!» Она приподняла край платья, которое доходило ей до середины икры, и забралась на кожаное сиденье позади брата. «Тебе удобно?» «Да-да, поезжай!» Лоренцо зажал сигарету в зубах и, крепко ухватившись за руль ламбретты, крутанул педаль и тронулся с места. Аньеза прижалась к спине брата, и положила подбородок ему на плечо. Закрыв глаза, она вдохнула его запах. От него пахло тальком так же, как и от неё. Этот аромат сопровождал их с самого детства и стал их визитной карточкой. «О, запахло тальком! Это Риццо идут!» посмеивались над ними одноклассники. Даже сейчас, когда они оба выросли, они продолжали мыться мылом их детства — Мариан. Лоренцо выехал за ворота, семейные виллы, и поехал направо вдоль оливковой рощи. Метров через тридцать перед вывеской «Аралье» он прибавил газу и обогнал голубой «Фиат-500». Его рубашка надулась на плечах, словно воздушный шарик. Аньеза посмотрела на себя в зеркальце заднего вида и широко раскрыла глаза от удивления. Её взъерошенные ветром кудри выглядели точь-в-точь, точь, как остроконечная верхушка кипариса. Они ехали вдоль оливковых рощ и полей, пока над бескрайними деревьями не показалось здание фабрики. Огромная вывеска виднелась за несколько сотен метров. Дом Риццо. Мыловаренная фабрика, открыта с 1920 года. Лоренцо сделал последнюю глубокую затяжку и бросил окурок на землю. Перед ними возвышалась арка городских ворот, но парень свернул налево и поехал по дороге, ведущей к порту, вдоль высоких и крепких стен Анжуйского замка с величественными башнями, хорошо видными из любой точки Аральи. «Как ты сказал, называется фильм, на который мы идём?» — спросила Аньезе. «А я и не говорил», — ответил с улыбкой Лоренцо, слегка обернувшись назад. Но «Ну ладно, скажу. Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны. Они проехали порт, где торговые суда и многочисленные рыбацкие лодки покачивались на морской глади, и продолжили путь в сторону набережной. «И о чём он?» — спросила Аньезе. «Понятия не имею, скоро узнаем. Но режиссёр Манничелли», — уточнил Лоренцо. «Надо же!» — пробормотала девушка. «Ты хоть поняла, кто это?» «Не совсем», — ответила она и показала на зазор между белым «Фиатом 600» и тротуаром. «Там свободное место». «Вот тупица! Ты же видела столько его фильмов!» — шутливо упрекнул Лоренцо. «Какие же, например?» — спросила аньеза слезая с мотоцикла, пока Лоренцо заглушал мотор «Ламбретты». «Ну, разные из Тато. Полицейские и воры, Тато и короли Рима, Тато и женщины, Тато и королина Принялся перечислять Лоренцо, загибая пальцы. «А, ну да», — коротко отрезала Аньезе. «Но я совсем не нахожу Тато смешным, ты же знаешь». «Ты ничего не понимаешь в кино», — сказал Лоренцо, улыбаясь ей большими зелёными глазами, потом обнял её за плечи, и они вместе пошли в сторону летнего кинотеатра под открытым небом. Аньеза напустила на себя обиженный вид, и брату, который был выше её как минимум сантиметров на двадцать, пришлось нагнуться, чтобы звонко чмокнуть её в щёку в знак примирения. «Подожди», — внезапно сказала она, останавливаясь. «Я не проверила, как там мои волосы». Она попыталась пригладить непослушные кудри. «Я всё ещё похожа на кипарис». «На что?» — Лоренцо покатился со смеху. но «Ну, наконец наконец-то вы приехали!» — прервал их женский голос. Лоренцо обернулся и с сияющей улыбкой прижал к себе девушку, приветствуя её долгим поцелуем в губы. «Давно ждёшь?» — спросил он. «Прости, но ламбретто никак не заводилась «Прощаю», — сказала девушка, проведя пальцами по заострённому кончику его носа а думала, что причина, как всегда, в твоей капуше сестре». Она бросила на Аньезе взгляд, как бы уточняя. «Ты же не обижаешься, правда? Я просто шучу». Аньезе посмотрела на неё, нахмурившись, но ничего не ответила. Анджела и Лоренцо были парой с самого детства и казались единым целым, как будто были скреплены цементом. Анджела была на два года старше Лоренцо и приходила с сестрой его лучшему другу Фернандо. В городе все считали её первой красавицей и сравнивали с Брижит бордо. Даже Аньезе, которой Анджела никогда не нравилась, была вынуждена признать, что в этой девушке с глазами цвета лесного ореха, обрамлёнными длинными ресницами, с небольшим слегка вздёрнутым носиком, покрытым веснушками и бархатистыми светлыми волосами, было что-то притягательное. Лоренцо же был влюблён в неё по уши. Он всегда знал, что, когда вырастет, женится на своей Анджеле. В декабре ему должно было исполниться двадцать, и тогда он собирался попросить её руки, о чём постоянно всем твердил. «А где Фернандо? Он не пришёл?» — спросил Лоренцо, оглядываясь вокруг. «Пришёл, конечно», — ответила Анджела. «Я отправила его в бар купить что-нибудь попить. Умираю от жажды. А вот и он», — добавила она с улыбкой, показывая на брата, который направлялся к ним с бутылкой газировки в руках. Аньезе показалось, что Фернандо как будто похудел и постарел с последнего раза, когда они виделись на рождественских каникулах. «Ну, здорово!» — Лоренцо раскрыл объятия Он всегда в шутку приветствовал так Фернандо с тех пор, как тот уехал в Турин работать на заводе «Фиат». Друг обнял его в ответ. «Смотрите-ка, и малышка Аньезе здесь!» — сказал он. «Иди сюда, я тебя обниму!» «Малышка, я всего-то на три года младше вас, Возмутилась Аньезе, пока Фернандо с нежностью сжимал её в объятиях. «Я знаю, но для меня ты всегда останешься малышкой», — ответил он. «Ну что?» — сказал Лоренцо, кладя руку на плечо друга. «Как там в Турине?» «Эх, Лоренцо, как там может быть? Всё по-старому. Делаю автомобили, которые никогда не смогу купить», — ответил тот с горькой усмешкой. «Ты же сам решил уехать?» — тут же вмешалась Анджела, вырывая бутылку у него из рук. «И раз продолжаешь там жить, значит, всё не так уж плохо!» Она отпила глоток, сверля Фернандо взглядом, а он, как обычно, проглотил ответ, который уже был у него наготове. «Что ты вообще можешь знать о том, как я там живу?» Тем временем люди постепенно занимали места напротив белого экрана, до начала фильма оставалось всего несколько минут. «Пошли!» — воскликнула аньеза и, не дожидаясь остальных, быстрым шагом направилась к кинотеатру. Подойдя поближе... Она остановилась и принялась пересчитывать ряды с креслами. «Сядем там», — сказала она наконец и показала пальцем на четвёртый ряд, где всё ещё было несколько свободных мест. «Слишком близко к экрану», — пожаловалась Анджела. «У меня заболит шея». «Там тоже есть места», — сказал Лоренцо, указывая на пять рядов выше. Аньезе снова принялась считать, потом покачала головой. «Нет, это нечётный ряд, он не подходит». Она отошла на несколько шагов, чтобы отыскать другие места. Анджела фыркнула. «Почему она каждый раз всё усложняет?» Лоренцо пожал плечами и растянул губы в улыбке. «Это началось после той аварии. Не знаю, у неё свои волшебные ритуалы». «Волшебные ритуалы», — повторила Анджела, поморщившись. «Ну да, всякие мелочи, которые её успокаивают. Как будто защищают от чего-то плохого». Анджела приподняла бровь. «И она, правда, верит в то, что это работает?» «Да брось, какая разница?» — ответил Лоренцо, обнимая ее за талию. «Это ведь никому не вредит, правда?» «Ну вот, нашла», — объявила Аньезе. «В двенадцатом ряду», — уточнила она, обращаясь лишь к брату, единственному, кто понимал ход ее мыслей и знал схемы, которыми она руководствовалась, чтобы упорядочить все на свете. «Двенадцатый так двенадцатый», — примирительно улыбнулся Фернандо. Через несколько минут солнце скрылось в водах Ионического моря, окрасив всё вокруг в мягкие голубоватые тона. Четверо ребят поспешили занять свободные места в двенадцатом ряду и уселись как раз в тот момент, когда зазвучала музыка и на экране появились первые титры фильма, показывающего ночную улицу на окраине города. Аньеза и Лоренцо вернулись домой незадолго до полуночи. На первом этаже было темно и пахло омлетом. Медленно ступая, они направились к лестнице, но Аньеза вдруг прошептала. «Я есть хочу», — брат усмехнулся. «Но ты же съела целую пиццу», — сказал он вполголоса «Ну и что?» — пожала плечами Аньеза. «Я ещё голодная». Они зашли на кухню и зажгли свет. В центре стола стояла тарелка, накрытая белой салфеткой. Под ней оказался кусок омлета. «Поделим пополам» предложила Аньеза. Лоренцо уселся за стол, махнув рукой. «Нет, ешь сама». Аньеза села рядом с ним, разрезала остатки омлета на две части и положила в рот первый кусок. На другой стороне стола лежал отцовский еженедельник с кроссвордами с ручкой вместо закладки и вздувшимся пятном на обложке, как будто на журнал попала вода. Лоренцо протянул руку, взял журнал и принялся листать страницы. «Он решает до конца абсолютно все кроссворды», — пробормотал юноша с лёгким раздражением. «Если бы он посвящал фабрике хотя бы десятую часть того времени, что проводит за этим занятием», — Аньеза доживала первый кусок омлета и приступила ко второму. «Подожди-ка, перелесни назад», — сказала она с набитым ртом. Брат послушно перевернул страницу, Аньеза вытянула шею и прищурилась. «Что тут написано?» — спросила она, показывая вниз страницы, где мелким и чётким подчерком отца была сделана какая-то надпись. «Нет счастья без свободы, а свободы без мужества», — прочитал Лоренцо и перевернул страницу. «Смотри, там ещё что-то», — сказала сестра, показывая пальцем. «Важно не то, что сделали с нами, а то, что мы сами сделаем из этого». Аньеза недоуменно нахмурилась. «Что это значит? Откуда мне знать? Наверное, разгадка какого-то ребуса». Вздохнул Лоренцо и тут же заметил, что вверху на той же странице было написано «Франческо» и номер телефона с кодом 080. «Франческо? Кто такой Франческо?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила Аньезе. «Кажется, у нас нет знакомых с таким именем». «Мне тоже так кажется». «А что это за код?» — Лоренцо пожал плечами. «Может быть, бари «Ай, да я не уверен», — ответил он, зевая, и закрыл журнал. «Ладно, пошли спать, сестрёнка». Аня закивнула. «Я наелась. Теперь можно и поспать». Будильник на прикроватной тумбочке прозвенел ровно в семь утра. Прохладный бриз проникал в комнату из открытого на ночь окна и легко касался голых ног Лоренцо. После нескольких недель непрерывного сиропка, влажного и душного, ветер, наконец, переменился. Лоренцо встал с кровати и надел брюки и бежевую рубашку, которые бросил на стул вчера вечером. У письменного стола, заваленного книгами и журналами об искусстве, стоял деревянный мольберт с незаконченным женским портретом, лицо на нём походило на лицо Анджелы. Лоренцо подошёл к картине и провёл по ней пальцем. Первый слой краски ещё не высох. Он перенёс мольберт поближе к открытому окну, чтобы краска быстрее подсохла на ветру. У стены напротив, оклеенные афишами старых фильмов от «Рим. Открытый город», «Шуши», «Пайза» и до «Похитителей велосипедов» и «Горького риса» стоял комод, такой же, как в комнате у Аньезе. Лоренцо открыл верхний ящик, достал из него связку ключей и положил в карман. Он вышел из комнаты и, аккуратно ступая, стараясь не разбудить Аньезе, прошел по коридору. Дверь в комнату сестры по соседству с его собственной была, как всегда, распахнута. Аньеза спала в привычной с детства позе, лёжа на спине и закинув руки за голову. Брови её были нахмурены, будто во сне ей кто-то досаждал. Лоренцо спустился на первый этаж и отправился прямиком на кухню. Там, в ночной рубашке и с растрёпанными волосами, уже стояла у плиты его мать, Сальватора, единственный человек в доме, кто мог быть на ногах в такой час. Она стояла у плиты и ждала, когда кофеварка начнёт клокотать. Лоренцо поцеловал её в щёку. «Садись, кофе почти готов», — сказала она. Стол уже был накрыт к завтраку на четверых. Тарелки, чашки с блюдцами из белого фарфора в мелкий розовый цветочек, серебряные чайные ложечки. Лоренцо сел и скрестил руки на столе рядом с журналом кроссвордов. «Будешь печенье?» — спросила Сальватора. Не дожидаясь ответа, она открыла дверцу светло-коричневого кухонного шкафчика, и достала из него зелёную керамическую банку с печеньем. Сняла крышку и поставила банку на стол. Лоренцо сразу запустил руку внутрь. «Мне парочку!» Сальватор налила кофе сначала Лоренцо, потом себе и уселась напротив сына. «С чего это ты вдруг так рано встал? Мог бы ещё поспать!» «Мне надо на маловарню!» — ответил тот, откусывая кусок печенья. Сальватора, держа чашку двумя руками, сделала глоток кофе. «Но сегодня же воскресенье. Хочу закончить один эскиз», — ответил Лоренцо с набитым ртом, отряхивая руки от крошек. «Ты видела последний для снега? На июльской ярмарке он всем очень понравился». Лоренцо глотнул кофе. «Да, конечно, ты просто молодец», — ответила Сальваторе со слегка натянутой улыбкой. «Папа меня не то что не похвалил, даже не взглянул на него», — пробормотал Лоренцо, ставя чашку на блюдце. «Ну что ты?» — поспешила оправдать мужа Сальватора. «Ты же знаешь, какой он. Твой отец не из тех, кто привык раздавать комплименты, но он ценит всё, что ты делаешь». «Ну да, конечно», — Лоренцо махнул рукой. «Чудо, если он вообще замечает, что происходит на маловарне». Сальватора помрачнела. «Лоренцо, мне совсем не нравится, когда ты говоришь об отце в таком тоне. Ты обязан уважать его, ты и твоя сестра, а вы всё время объединяетесь против него». Лоренцо вздохнул и посмотрел на неё с выражением, в котором читалось «Ничего не поделаешь, ты всегда на его стороне, даже когда его совсем не надо защищать». Он поднялся, обошёл стол, положил руки на плечи матери и поцеловал её в лоб. «Ну, я пошёл», — только и сказал он. Лоренцо припарковал Ломбретто перед большими деревянными воротами фабрики, Слез с мотоцикла и достал из кармана связку ключей. Повернул в замке длинный латунный ключ и вошел внутрь, закрывая за собой ворота. Запах маловарни тут же окутал его, словно мантия. Это был единственный и неповторимый аромат — смесь растительных жиров, цветочных и фруктовых эссенций и ланолина, смол, щелока и растворителей. Лоренцо прошел вперед по крашенному цементному полу, отмечая эхо при каждом шаге. В такой тишине без рабочих и с выключенными станками он внезапно почувствовал себя последним человеком на земле. Эти стены из необработанного камня и высокие потолки с детства были для него и Аньезы вторым домом. Они провели здесь множество беззаботных часов, играя в прятки между огромными паровыми котлами и ваннами для охлаждения мыла, пока однажды после обеда Лоренцо и Аньезы тогда ещё ходили в начальную школу. Дедушка Ренату не пригласил их к себе в кабинет и не сказал, одарив своей фирменной полуулыбкой. «Однажды вам предстоит взять управление фабрикой в свои руки. Как только вы закончите среднюю школу, я хочу, чтобы вы работали на маловарне с утра до вечера. А пока вам предстоит многому научиться. Вы будете приходить сюда после уроков каждый день без исключения. Вы хорошо меня поняли?» Потом он отвёл Лоренцо в сторону и прошептал ему. «Я на тебя рассчитываю, парень. На тебя лежит большая ответственность. Тебе предстоит продолжить дело Ритца». «Ты же это знаешь, верно?» Лоренцо кивнул и пообещал, что ни за что его не разочарует. И чуть слышно добавил. «Дедушка, я всё равно хочу закончить лицей, как ты, но буду приходить на завод каждый день после уроков. Клянусь!» С того дня Ринато принялся обучать внуков всему, что знал сам, и брат с сестрой постепенно узнали все секреты мыловарения. Особенно преуспела в этом Аньезе, дедушка не зря говорил, что она унаследовала его нос. И он имел в виду не только внешнее сходство, которое было заметно невооружённым взглядом. Нос у них обоих был асимметричным, с чуть неровным профилем. Но и необычную способность девочки запоминать ароматы всех эссенций и их свойства и распознавать их по запаху словно ищейка. Лоренцо на миг показалось, что он как будто видит их, Аньеза и дедушку. Как они с азартом экспериментируют, добавляя в смесь мыло красители, ароматы и активные вещества. Он уже собирался войти в кабинет, когда услышал резкий звук с цокольного этажа. Лоренцо спустился вниз, туда, где стояли цистерны с маслом из оливкового жмыха. Ему было чуть больше четырёх лет, когда отец впервые привёл его сюда, и он хорошо запомнил этот момент, потому что Джозеппе тогда резко сделал шаг в сторону, и его стошнило прямо на пол от запаха, который царил в помещении. «Тебе плохо, пап?» — спросил мальчик взволнованно. «Это всё жмых», — ответил отец, стараясь прийти в себя. «Я никогда не смогу привыкнуть к этому запаху». И тем не менее именно оливковый жмых принёс их семье удачу. Дедушка вовремя понял, что отходы от производства оливкового масла можно пустить в дело. В ход шло всё — кожица, остатки мякоти, фрагменты косточек. И в результате получалось масло, которое нельзя было употреблять в пищу, но зато оно идеально подходило для производства мыла. «Вот что это было», — подумал Лоренцо, заметив, что окно под потолком закрыто. «Наверное, захлопнулось от ветра». Он влез на стул. Снова распахнул окно, чтобы комната проветривалась, и только потом вернулся на первый этаж. Открыл дверь кабинета, который когда-то принадлежал дедушке, а сейчас отцу, в те редкие моменты, когда тот бывал на заводе, и сел в кожаное кресло за письменным столом. На противоположной стене висел диплом Ренато об окончании факультета сельскохозяйственных наук, а вокруг него, чтобы занять оставшуюся часть стены, были развешаны в рамках все грамоты, сертификаты и премии которые маловарня «Дом Риццо» получила за эти годы. Некоторое время назад к ним присоединились плакаты и рекламные вывески, которые рисовал Лоренцо. Последняя его работа была посвящена хозяйственному мылу «Снег». На плакате молодая женщина с лицом анжелы доставала простыню из полного мыльной воды и пузырей снежинок таза. Женщина с удивлением смотрела на безупречно чистое белоснежное белье. На полу рядом с ней, на переднем плане, была изображена упаковка твёрдого мыла, а на голубой этикетке, крупными и такими же белоснежными, как простыня, буквами, было написано «Снег». Лоренцо открыл папку с эскизами и достал из неё рисунок, который собирался закончить сегодня. Он работал над ним уже некоторое время. Им нужен был рекламный плакат для перезапуска олив, питательного мыла для лица на основе оливкового масла. Его продажи с самого начала шли не слишком бойко, потому что не всем нравился аромат оливок, но сейчас Аньеза слегка изменила формулу и сделала аромат более мягким, добавив в него букет ириса и туберозы. Лоренцо открыл коробку с цветными карандашами и продолжил с того места, где остановился в прошлый раз. В верхней части плаката рядом с ребёнком на корточках сидела женщина и закрыв глаза, нюхала его щёку с выражением блаженства на лице, а от розовой кожи малыша Разлетались во все стороны крошечные лепестки. Внизу плаката Лоренцо сделал набросок новой упаковки «Олив». Прямоугольной формы с зелеными уголками, а посередине светло-фиолетовый овал с надписью курсивом фиолетового цвета «Олив». Ниже он карандашом рекламный слоган «Питательная сила оливкового масла с упоительным ароматом ириса и туберозы». Он работал над плакатом «Добрый час», пока не услышал, как заскрипели ворота. Лоренцо встал и со скрежетом отодвинул кресло, но в этот момент дверь офиса распахнулась, и на пороге появилась Аньезе. Её кудри были собраны в высокий хвост, жёлтое платье обнажало крепкие икры. «А, это ты!» — сказал Лоренцо, снова усаживаясь в кресло. «Почему ты не хочешь выспаться? Сегодня же воскресенье!» «По той же причине, что и ты!» — ответила Аньезе, уставившись на него своими тёмными кошачьими глазами. Он улыбнулся и повернул лист с эскизом. «Хочешь взглянуть?» Аньеза взяла лист и присмотрелась к рисунку. «Вот это да!» — воскликнула она. «Мне ужасно нравится!» Она снова посмотрела на рисунок и удовлетворенно кивнула. «Да-да, он очень красивый. Но что, если мы немного изменим слоган? Давай напишем «Привычная нежность оливкового масла с новым ароматом ириса и туберозы». Так будет понятно, что это обновлённый продукт. Лоренцо ненадолго задумался. «Нет, слишком длинно. Мне не кажется, что это хорошая мысль». Он закусил нижнюю губу. «А что если так? Питательное оливковое масло с новым чарующим ароматом». «Да, замечательно!» — воскликнула Анье, захлопнув в ладоши. «Значит, так и напишем», — сказал Лоренцо с улыбкой и снова склонился над листом. Непослушные пряди упали ему на лоб. Он стер ластиком вторую часть фразы и написал ту, что они только что придумали. Аньеза сидела на письменном столе, склонив голову на бок и болтала ногами, пристально следя за каждым штрихом грифеля. «Завтра же отправив в печать», — объявил Лоренцо, закончив рисунок и откладывая карандаш в сторону. «Да, только сначала покажем папе», — предложила Аньеза. Брат отодвинул кресло назад и поднялся. «Какой смысл? Он едва взглянет на него, как всегда, не думая о папе. Главное, чтобы плакат нравился нам с тобой». Аньеза опустила глаза и скривила губы. «Как хочешь», — пробормотала она. «Послушай, раз уж мы здесь, давай проверим резочный станок. Вчера у него два раза заедала педаль». Лоренцо посмотрел на настенные часы. Они показывали четверть одиннадцатого. «Не успеем. В одиннадцать я встречаюсь на пляже с Анджелой и Фернандо. Ты же помнишь, что он сегодня уезжает? Мне ещё надо заехать домой за плавками». «Мне тоже нужно взять купальник», — ответила Аньеза. ладно Значит, займёмся этим позже. После пляжа. Раскалённый песок обжигал ноги. Разуваться было не лучшей идеей, думала Аньеза, прыгая на цыпочках к берегу. Рядом с ней, перекинув через плечо пляжное полотенце, шагал Лоренцо. Они пробирались к морю между шезлонгами, между кричащими и брызгающимися детьми, игроками в волейбол и рядами полотенец, на которых загорали женщины, с журналами «Джента» и «Мари Клэр». Из киоска с напитками доносились звуки радио. «Эри Пиккола Кози» пел Фред Бускальоне. «Эри Пиккола Кози» в переводе с итальянского «Ты была такой малышкой». Сингл Фреда Бускальоне. Наконец, в паре метров от берега они заметили Анджелу. Она загорала на полотенце, прикрыв глаза, раздельный купальник в красно-белую полоску подчеркивал её идеальное стройное тело. По крайней мере, именно таким оно казалось Аньезе, когда она сравнивала его со своим. Мать всё время повторяла ей, что с возрастом она тоже вытянется и постройнеет, но ничего подобного не случилось. Аньезе так и осталось, метр пятьдесят пять ростом, а круглый живот никуда не ушёл, а едва наметившаяся грудь так и не приобрела женственную форму. Лоренцо опустился на колени и слегка поцеловал Анджелу в губы, щекоча её лицо своими волосами. Девушка открыла глаза и вспыхнула от радости. Она приподнялась на локтях и одарила его нежным взглядом. «Этот купальник тебе не тесноват?» — спросил он, отодвигая её волосы на бок. «Тебе не нравится? Мне его подарила соседка, ей он мал». Лоренцо расстелил своё полотенце рядом с ней и снял брюки и рубашку. «Я не говорил, что мне не нравится. Ты прекрасна. В этом-то и проблема, на тебя все смотрят». «Будет лучше, если в следующий раз ты наденешь обычный закрытый купальник». Анджела ничего не ответила. «Ложись поближе ко мне», — сказал он, укладываясь на полотенце. Анджела придвинулась к Лоренцо и положила голову ему на грудь. Он поцеловал её в лоб и погладил по волосам. Борясь с порывами ветра, Аньеза расстелила на песке своё полотенце перпендикулярно полотенцу Фернанда и села лицом к морю, повернувшись к брату и Анджеле спиной. «Ты ещё не сжарилась в одежде?» — поинтересовался Лоренцо. «Пока нет», — ответила Аньеза, обернувшись к брату. Она потянула вниз края жёлтого платья, чтобы прикрыть лодыжки от солнца, и заметила в море Фернандо, который плыл к берегу широкими грибками. «Ну, здорово!» — поприветствовал его Лоренцо, когда тот вышел из воды и подошёл к ним. Фернандо улыбнулся и показал ему средний палец. «Как вода, не слишком холодная!» Вяло поинтересовалась Анджела. «Просто замечательное ответил Фернандо, отбрасывая назад мокрые волосы. Он сел на край полотенца и подмигнул Аньезе. В этот момент Лоренцо и Анджела решили искупаться и, взявшись за руки, пошли к морю. «А ты не купаешься?» — спросил Фернандо, глядя на неё глазами цвета лесного ореха, как у Анджелы, хотя его были в тысячу раз милее. Аньезе скрестила руки. «Не сегодня. Во сколько у тебя поезд?» «После обеда, и ехать придётся долго». «Что ты имел в виду, когда сказал, что фиат тебе не по карману, и твоя сестра чуть не испепелила тебя взглядом?» Фернандо поморщился. «Она думает, что в Турине я живу какой-то чудесной жизнью, но на самом деле она понятия не имеет, как оно там. Знаешь, порой я спрашиваю себя, я работаю на заводе или в казарме? У нас убийственные смены, а зарплата крошечная. Хозяева богатеют, а мы остаёмся бедняками». «А если взбрекнёшь, тебя отправят домой. Голову вниз и работай». «Тогда почему ты просто не уволишься и не вернёшься домой?» Парень внимательно посмотрел на неё. «И что я здесь буду делать? Всё, чему я там научился, здесь никому не нужно». Аньеза не нашла, что ответить. Они оба несколько минут молчали, глядя на Лоренцо и Анжелу, которые, стоя по пояс в воде, слились в бесконечном поцелуе. «А ты?» — спросил Фернандо, прерывая молчание. «Что я?» «У тебя есть жених?» — уточнил он с улыбкой. Аньеза пожала плечами. «Мне он не нужен». Фернандо рассмеялся. «Что значит «не нужен»?» «У меня нет времени, я весь день на маловарне». «Но это никак не мешает любви». «Может и так, но мне всё равно никто не нравится». «Это ты сейчас так говоришь. Рано или поздно появится тот, в кого ты влюбишься». «А ты влюблён?» Фернандо уперся локтями в песок и откинул голову. «Ужасно влюблён», — признался он. «И даже помолвлен. С одной девушкой оттуда», — объяснил он, поднимая палец. «Только не говори об этом Анджеле. И своему брату тоже, потому что он тут же ей разболтает. И что с того? Ты же знаешь, какая она моя сестра», — только и сказал он. Оба знали, что здесь больше нечего добавить. Аньеза принялась чертить пальцем круг на влажном песке, потом повторно прошлась пальцем по линии, чтобы число было чётным. «И каково это?» «Быть влюблённым я имею в виду», — спросила она. Фернандо улыбнулся. «Тебя это всё-таки интересует, а?» «Простое любопытство», — возразила Аньезе. «Лоренцо так и не захотел объяснить. Когда это случится, ты сама всё поймёшь», — сказала она, подражая рассудительному тону брата. Фернандо расхохотался, потом повернулся на бок, сложил ладонь в кулак и подложил его себе под голову. «Тогда попробую», — «Это когда с любимым человеком ты чувствуешь себя счастливее, чем без него». Аньеза внезапно задумалась. «Нет», — сказала она решительно. «Нет в мире такого человека, с которым я была бы счастливее, чем на маловарне. Это невозможно». И как будто в ответ на это торжественное заявление по всему пляжу разнесся гудок корабля, входящего в порт.